Париж, штаб-квартира «Интерпола», 21 ноября 1988 года. В комнате находились несколько человек, но говорил большей частью один из них. «Мы должны принять самые срочные, неотложные меры. Дронго уже вышел на след, и мы не должны сидеть сложа руки. Нужно анализировать ситуацию, искать наиболее уязвимые точки в ближайшие 3-4 недели. Боюсь, что времени у нас еще меньше». Говоривший поднялся с кресла, нервно вышагивая по кабинету. Это был Пьер Дюнуа, руководитель группы экспертов ООН, специально посланный сюда для координации действий с Интерполом. «Вы думаете, нам удастся что-то сделать?» — спросил один из сидевших за столом. «Мы обязаны успеть. У меня есть уверенность, что Дронго сумеет сообщить нам о готовящемся экстессе». «Дронго в Парагвае. Он не выходит на связь уже несколько дней». «Может, с ним что-нибудь случилось?» — спросил другой. «Он вывернется», — уверенно сказал Дюнуа. «Но мы не должны ждать, пока ему удастся что-нибудь сообщить. Моника Вигман, прибывшая в Бразилию, сообщила, что все идет по плану. Однако время нас постигла неудача. Мы сумели захватить только несколько мелких агентов, следивших за двойниками Саундерса и Вигман», — недовольно сказал один из руководителей Интерпола. «Но мы успели сделать главное — отвлечь внимание от настоящего Саундерса и дать ему возможность вылететь в Парагвай», — возразил Дюнуа. «Вы думаете, он успеет?» «Думаю, да. Но даже если случится нечто непоправимое, мы не должны сидеть сложа руки. Наши компьютеры уже анализируют ситуацию, намечая места, где может быть совершен террористический акт «Легиона». Но список слишком велик. Более 40 стран на протяжении 11 дней. Мы просто физически не успеем прикрыть все точки. Поэтому главная наша надежда — Дронго. Если мы узнаем, где и когда, это уже будет большая победа». «Я согласен», — негромко произнес сидевший в глубине комнаты президент Интерпола. «Но у нас должно быть все готово для помощи дронга Если он не вернется в ближайшие два-три дня...» «Нужно будет обеспечить ему помощь!» «Двое наших агентов обеспечивают его безопасность в Ассунсьоне», немного обиженно заметил один из руководителей Интерпола. «Это не так много», — возразил Дюнуа. «По нашим сведениям, Легион объявил на Саундерса самую настоящую охоту. К ней подключены лучшие профессионалы. Наша агентура из Гонконга сообщила, что в Рим вылетел даже Миура». «Это тот самый, который принимал участие в операциях на Тайване?» — спросил кто-то из сидевших. «Да, это он. Профессиональный убийца, на счету которого десятки жертв. Мы ищем его уже несколько лет, но пока не можем выйти на след». Дюнуа покачал головой. «Кроме того, к операции подключен Альфред Шварцман. Ястреб — тоже профессиональный убийца. В свое время французское правительство безуспешно искало его по всему свету. Насколько я знаю, к операции с Дронга подключили даже Луизу Шернер. Она ещё жива? спросил удивлённо кто-то. Я думал, её давно нет в живых. Жива. Для такого случая решила принять участие в операции. По нашим сведениям, легион назначил за голову Дронга фантастическую цену. Мы, собственно, на это и рассчитывали. Однако операция находится на грани провала. Если Саундерс не даст о себе знать в ближайшие 2-3 дня, мы должны принять самые экстренные меры. Арестовать всех, кого мы знаем в Легионе, перекрыть всяческие связи, но только для того, чтобы быстрее узнать ответы на волнующие нас вопросы. Где и когда намечается главный удар Легиона? Нужно вести наблюдение по всем звеньям этой преступной цепи.